Излагаю события, выкладывая добычу на журнальный столик. Цыгане, оказывается, числились по паспортам румынами, курд — славенцам. Наверняка либо. Кемаль потрошит портмоне. Стопка купюр, монеты. 1300 триста с мелочью. Несколько банковских карт. Усмехаясь, здоровяк показывает отогнутый край кармашка. Да, опять записаны пин-коды для забывчивых. Не указаны карты, но их в этом бумажнике было всего две. Сильно не запутаемся. Заканчиваю рассказ. Парни думают. Вспомнив, достаю из рюкзачка пакет, снимаю резинку, разворачиваю. Содержимое заставляет присвистнуть. Четыре Евросоюзовских паспорта. Два эстонских, румынский и польский. Не новые, слегка потертые. Просматриваю, на одном задерживаюсь. Вот это да! Удача не обходит стороной. Показываю Ахмету. Командир берет документ, вглядывается в фотографию, смотрит на Кемаля и усмехается. Максимилиан, я полагаю, что паспорту с удовольствием воспримет изменение имиджа. Как и новое имя, Валдис. Ведь так солидно, со вкусом и неторопливо звучит. Парни, вы что задумали? Рыжего из тебя будем делать, дружище. Не затягивая интригу, мало ли что подумает человек, а ведь он большой и сильный. Ахмед демонстрирует фотографию слегка обалдеющему от нашего абстракционизма Кемалю. Сходство ощутимое, но есть деталь. Эстонский пассажир на фото действительно рыжий. Здоровяк с ноткой сомнения в голосе уточняет. Не рискуем. Конечно, после устроенного нашим кровожадным Франсуа побоища, некоторые проблемы возможны. Но именно его непрофессионализм натолкнет полицию, если дело вообще дойдет до полиции, на лежащую на поверхности версию. Криминальные разборки. Именно. Из трех трупов двое с оружием. Значит, ожидалась не очень приятная встреча. Кстати, паспорта из пакета наверняка принадлежат рабам. Последняя фраза меня заинтересовала. Э, в смысле? «Цыгане, Франсуа, не только торгуют по всему миру дурью, но и неплохо осваивают рынок незаконно удерживаемых рабочих. Где-то в пригороде, лишенная документов, четверка что-то строит, убирает мусор или вкалывает на подпольной фабрике за одну еду». Контролирует их, разумеется, кто-то из того же табора, что и твои недолгие знакомые. И такая же судьба ожидала бы любого нормального, нелегального гастарбайтера, обратившегося к этим фальшивым продавцам паспортов. Да, относительно нормального, командир попал в десятку. Судя по рожам, рабовладельцы точно не ожидали, Сольного выступления отморозка с береттой. Кстати, уточняю. Значит, четыре паспорта. Скорее всего, чистые. Продолжаю по ситуации. Четкий отстрел. Нет отпечатков пальцев и гильзы. Кстати, где гильзы? Вынимаю из кармана куртки требуемые, предъявляю. Удовлетворенно кивнув, командир продолжает. Изъятые документы и мобильные. Мысли. В ответке Маль. Наемный киллер среднего класса. Не новичок, но и не профи. Не отказался от денег жертв. А документы и мобильники представят работодателям в качестве отчета. Максимилиан, есть предложение? Да. Может, сбегаю по-быстрому. Кредит к отоварю. Тоном любящей бабушки, выговаривающей непослушному внуку-озорнику. «Какой ты жадный!» «Денег много не бывает». «Непрофессионализм полнейший!» «Зато полностью укладывается в нарисованную тобой картину». «Хорошо. Паспорту, съезди с Франсуа, пожалуйста. А то он еще что-нибудь отчебучит». По дороге и гробы резко подорожают. Заодно избавитесь от улик. Сделаем. Вспоминаю о насущном. Мне бы еще три штучки. Магазинчик пополнить. Командир делает страшные глаза, Грозит пальцем, Но выдает таки из НЗ Три пистолетных патрона. Загоняю в магазин, Возвращаю ствол на место. Пять минут быстрого хода до метро, пересадка, выходим в центре. Так, банкомат имеется, кепи на нос, приступаем. Пин подходит с первого раза. Не то чтобы очень богато, но две с половиной тысячи тоже деньги. Вторая кредитка, 4200, очень пристойно. Вот так. В стиле Раскольникова. Пять старушек уже рубль. Можно вполне прилично зарабатывать. Заодно и криминогенную обстановку улучшил. Кстати, надо сменить верхнюю одежду на всякий случай. Излагаю мысль Кемалю. Получаю одобрительный кивок. Снова метро. Выходим через две станции. Неплохой магазинчик секонд-хенда под управлением двух пакистанцев. Характерная внешность, на стене календарь и рекламные туристические плакаты с указанием страны. Неброскую теплую куртку с капюшоном, кепи цвета темного хаки выбираю себе. Напареньку пришелся по вкусу французский берет. Расплачиваясь, обращаю внимание на пакеты сим-карт для сотовых. «О, Лебара Мобайл! Почем, сэр?» Озвученная цена и тарифный план вполне подходят. Лезу во внутренний карман и достоверно морчусь. «Черт, сэр, я оставил паспорт дома!» «Ничего страшного, сэр, возьмите так!» «Да, благодарю вас, сэр. Тогда, пожалуйста, три комплекта» и карты, пополнение счета по 50 фунтов, тоже 3. Довольные друг другом, расстаемся. Теперь немного прогуляться до магазинчика косметики и бытовой химии, приобрести краску для волос нужного колера. Кемаль, которому скоро предстоит стать Валдисом, скинул ненужные паспорта, портмоне и мобильники. Возвращаемся в гостиницу. — Как? — Нормально, Максимилиан. В подтверждение протягиваю пачку купюр. — Твоя доля. — Неплохо. — А то. Хорошие клиенты попались. Наваристые. — Не увлекайся, Франсуа. Кстати, о трупах в новостях ни слова. Похоже, первыми до машины... Добрались наши цыганские друзья. Решили не выносить соры из избы. Это значительно лучше, чем расследование профи из криминальной полиции. В общем, парни, давайте на обед. Потом я схожу. Франсуа, ты нас связью обеспечишь? Уже занимаюсь. Достаю из пакета и кладу на стол три конверта. Документы? Не понадобились. Я тут еще вещичек себе прикупил для смены имиджа. Докраску да нашему Валдису. После обеда перешью мобильники. Хорошо, идите. Не понимаю обед без первого блюда. Хотя мясо оказалось не жестким, сочным и хорошо прожаренным. Ломтики картошки приятно похрустывали. А зелень вполне свежая. Салат из свеклы с морковью под майонезом дополнил удовольствие. Мне чай, Кемаль отдает должное пиво. Удачно зашли. Телевизор в кафе, демонстрируя свежую криминальную хронику. Никаких сообщений о бойне в районе рынка.